Глава десятая В мягких сумерках стеклянный человек стоит неподвижно перед клумбой с розами. Григорий Седьмой прогуливается по каштановой аллее. Пожилая сестра водит сагбенного длинноволосого старца, который то и дело пытается ущипнуть ее крепкий зад и каждый раз при этом весело хихикает. Рядом со мной на скамейке сидят двое мужчин, и каждый старается объяснить другому, почему тот сошел с ума, причем оба друг друга не слушают. Три женщины в полосатых платьях поливают цветы. Молча скользят они сквозь вечерний полумрак, держа в руках цинковые лейки. Я сижу на скамье возле клумбы с розами. Жизнь здесь течет мирно и естественно. Никого не тревожит то обстоятельство, что доллар поднялся за один день на двадцать тысяч марок. Никто из-за этого не вешается, как та старая супружеская чита вчера в городе. Их нашли сегодня утром в платяном шкафу, каждый повесился на обрывке простыни. Кроме них в этом шкафу уже ничего не оказалось. Все было заложено и распродано, даже кровать и этот шкаф. Когда покупатель вознамерился вывести вещи, он обнаружил мертвецов. Они висели обняв друг друга и, как бы показывая один другому распухшие посиневшие языки. Супруги оказались странно легкими, и их без труда вынули из петли. Оба были тщательно вымыты. Волосы приглажены, платье аккуратно залатано и вычищено. Покупателя, полнокровного торговца мебелью, вырвало, когда он их увидел, и он заявил, что не желает теперь брать шкаф. Только вечером изменил он свое решение и все-таки прислал за ним. К тому времени мертвецы уже лежали на кровати, но пришлось снять их оттуда, так как ее тоже должны были забрать. Соседи одолжили несколько столов и супругов уложили на них, завернув головы в шелковую бумагу. Эта бумага была единственной их собственностью, найденной в пустой квартире. Они оставили письмо, в котором сообщали, что хотели отравиться газом, но компания выключила у них газ, так как они слишком давно не платили. Поэтому они просили торговца мебелью, Извините их за причиненное беспокойство. Ко мне подходит Изабелла. У нее короткие синие брюки до колен, желтая блузка, на шее янтарное ожерелье. — Где ты был? — спрашивает она, задыхаясь от быстрой ходьбы. — Мы не виделись несколько дней. Каждый раз по окончании службы я выскальзывал из церкви и уходил домой. Нелегко было отказываться от замечательного ужина и вина в обществе Бодендика и Вернике, но я предпочитал спокойно побыть с Гердой, хотя и приходилось ограничиваться бутербродами и картофельным салатом. — Где ты был? — повторяет Изабелла. — В городе, — уклончиво отвечаю я. — Там, где деньги, главное. Она садится на спинку скамьи. Ноги у нее очень смуглые, как будто она много загорала на солнце. Оба мужчины рядом со мной сердито смотрят на нее, потом встают и уходят. Изабелла соскальзывает на сиденье. — Зачем дети умирают, Рудольф? — спрашивает она. — Этого я не знаю. — Я не смотрю на нее. Я вовсе не хочу снова попасть к ней в плен. Достаточно того, что она сидит здесь рядом, вытянув стройные ноги в теннисных брюках, словно почуяла, что отныне я решил жить по рецепту Георга. Почему они родятся, если сейчас же умирают? Это уж ты спроси у викария Бодандика. Он уверяет, что Господь Бог ведет счет каждому волоску падающему с головы любого человека и что у всего есть свой смысл и своя мораль. Изабелла смеется. Господь Бог ведет счет? Что же он проверяет? Самого себя? Зачем? Ему ведь все известно. Да, соглашаюсь я, и вдруг почему-то начинаю злиться. Он всеведущий и всеблагой. Он справедлив и полон любви. И все-таки умирают дети, и умирают матери, которые им нужны, и никто не знает, почему на земле столько горя. Изабелла сразу повертывается ко мне. Она уже не смеется. — Почему все люди не могут просто быть счастливы, Рудольф? — шепчет она. — Этого я не знаю. Может быть, потому что тогда Господу Богу было бы скучно? — Нет, — торопливо отвечает она, — не поэтому, а почему же? Потому что он боится. Боится? Чего же? Если бы все были счастливы, никакой бог не был бы нужен. Я, наконец, смотрю на нее. Глаза у нее очень прозрачные. Лицо стало более смуглым и худым. «Он существует только от того, что люди несчастны», — говорит она. «Тогда он нужен, и ему молятся». Ради этого он все так и устраивает. Есть люди, которые молятся Богу, и когда они счастливы? Да. Изабелла недоверчиво улыбается. Значит, они молятся от страха, что их счастье кончится. Все только страх, Рудольф, разве ты не знаешь? Мимо нас сестра проводит предприимчивого старца. Из окна главного здания доносится пескливое жужжание пылесоса. Я озираюсь. Окно открыто, но забрано решеткой. Черная дыра, из которой доносится вой пылесоса, словно там вопит проклятая душа. Все страх, повторяет Изабелла. — Разве тебе никогда не бывает страшно? Не знаю, все еще настороженно отвечаю я. — Ну, конечно, на войне мне очень часто бывало страшно. Я не о том. Это понятный страх. Я имею в виду страх безыменный. — Какой? — Страх перед жизнью? — Она качает головой. — Нет, более ранний. — Страх смерти? — Она опять качает головой. Больше я ее не расспрашиваю. — Не хочу входить во все это. Молча сидим мы некоторое время в прозрачных сумерках. И опять у меня возникает чувство, что Изабелла вовсе не больна. Но я не даю ему окрепнуть. Если оно окрепнет, то снова вызовет в моей душе сметенность, а я ее не хочу. Наконец Изабелла поворачивается ко мне. Почему ты молчишь? спрашивает она. А какое значение имеют слова? — Огромные, — шепчет Изабелла. — Они все. — Ты их боишься? — Я размышляю. — Вероятно, все мы боимся, как бы не наговорить громких слов. С их помощью люди так нестерпимо много налгали. Может быть, мы боимся и наших чувств. Мы уже не доверяем им. Изабелла подбирает под себя ноги. — Но ведь они необходимы, любимый как же без них? Пылесос смолкает. Становится вдруг очень тихо. Склумб веет прохладным дыханием влажной земли. Птица в чаще каштанов словно зовет. Все тот же зов. Вечер внезапно кажется мне весами, где на обеих чашах лежат одинаково огромные куски жизни. Я чувствую, как эти чаши Легко, словно лишенные тяжести, стоят на одном уровне в моей груди. — Ничего со мной не может случиться, — думаю я, — пока мое дыхание будет таким спокойным. — А меня ты боишься? — шепчет Изабелла. — Нет, — отвечаю я про себя и качаю головой, — ты единственный человек, которого я не боюсь. И слов с тобой не боюсь. Для тебя они никогда не могут быть слишком пышными или смешными. Ты всегда понимаешь их, ибо до сих пор живешь в таком мире, где слова и чувства, ложь и видение — одно. — Почему же ты молчишь? — спрашивает Изабелла. Я пожимаю плечами. — Иногда трудно что-нибудь сказать, Изабелла. И дать свободу тоже трудно. Кому дать свободу? Самому себе. Многое в нас противится этому. Нож не может сам себя порезать, Рудольф. От чего же ты боишься? Не знаю, Изабелла. Не жди слишком долго, любимый, иначе будет поздно. Слова нужны, — бормочет она. Я не отвечаю. Чтобы бороться со страхом, Рудольф, — продолжает она. Они светочи, они помогают. Видишь, каким серым становится все вокруг? Кровь теперь уже ни у кого не красная. От чего ты мне не поможешь? Я наконец перестаю сопротивляться. Ты сладостное, неведомое и любимое создание, говорю я. Если бы только я был в силах помочь тебе. Она наклоняется ко мне и кладет мне руки на плечи. — Пойдем со мной. — Помоги мне. — Они зовут. — Кто зовет? — Разве ты не слышишь? — Голоса. — Они все время зовут. — Никто тебя не зовет, Изабелла. — Только твое сердце. — Но куда оно тебя зовет? Я чувствую ее дыхание на своем лице. «Люби меня, тогда они не будут звать», — говорит она. «Я люблю тебя». Она опускается на скамью рядом со мной. Ее глаза закрыты. Становится темнее, и стеклянный человек опять проходит мимо нас деревянным шагом. Сестра собирает стариков которые сидят на скамьях, сгорбившись неподвижно и похожи на темные сгустки скорби. Пора, бросает сестра в нашу сторону, я киваю и остаюсь сидеть. Они зовут, шепчет Изабелла, и никогда их не найдешь. У кого столько слез? Ни у кого, отвечаю я, ни у кого на свете. Возлюбленная моя. Она не отвечает. Она дышит рядом со мной, как уставшее дитя. Тогда я беру ее на руки и несу по аллее к флигелю, где она живет. Когда я ставлю ее на землю, она спотыкается и держится за меня. Бормочет что-то, чего я не понимаю, и дает отвести себя в дом. Вход залит ярким, незатененным молочно-белым светом. Я усаживаю ее в холле в плетеное кресло. Она лежит в нем, закрыв глаза, словно снятая с незримого креста. Мимо проходят две сестры в черных одеждах. Они направляются в часовню. На миг мне чудится, будто им хочется взять с собой Изабеллу и похоронить ее». Затем входит сиделка в белом и ее уводит. Старшая сестра пожертвовала нам вторую бутылку Мозельского. Однако, к моему удивлению, Бодендик исчезает тут же после трапезы. Верники остается. Погода установилась, больные спокойны. Насколько они вообще могут быть спокойны? «Почему не убивают тех, кто совершенно безнадежен?» — спрашиваю я. «А вы могли бы их убить?» — в свою очередь спрашивает Верники. «Не знаю. Но ведь это то же самое, как с человеком, который безнадежен и медленно умирает, причем заранее известно, что ничего, кроме страданий, его не ждет. Вы сделали бы ему укол...» чтобы его мучения кончились на несколько дней раньше?» Верники молчит. «К счастью, здесь нет Бодендика, — продолжаю я. Поэтому мы можем обойтись без религиозных и моральных рассуждений. На фронте у одного моего товарища был распорот живот, как у мясной туш. Он умолял нас застрелить его. Мы отнесли его в лазарет». Там он кричал еще три дня, потом умер. Три дня — это очень долгий срок, когда человек рычит от боли. Я видел, как многие люди издыхали. Не умирали, а именно издыхали. И всем им можно было облегчить смерть с помощью шприца. Моей матери тоже. Верники молчит. — Ладно, — говорю я, — знаю. Оборвать чью-либо жизнь всегда убийство. С тех пор, как я побывал на войне, мне даже муху убивать неприятно. И все-таки телятина сегодня вечером показалась мне очень вкусной, хотя теленка убили ради того, чтобы мы его ели. Все это старые парадоксы и беспомощные умозаключения. Жизнь — чудо даже в теленке, даже в мухе. Особенно в мухе, этой акробатки с ее тысячами глаз. Она всегда чудо, и всегда этому чуду приходит конец. Но почему в мирное время мы считаем возможным прикончить больную собаку и не убивать стонущего человека? А во время бессмысленных войн истребляем миллионы людей. Верники все еще не отвечает. Большой жук с жужжанием носится вокруг лампочки. Он стукается от нее, падает, ползет, опять расправляет крылья и снова кружит возле источника света. Свой опыт он не использует. «У Бодендика, этого чиновника божьего, конечно, на все найдется ответ», — говорю я. У животных, где души нет, а у человека есть. Но куда девается часть души, когда повреждена какая-то извилина мозга? Куда девается эта часть, если человек становится идиотом? Она уже на небе? Или ждет где-нибудь свой изувеченный остаток, благодаря которому человек еще может болтать, пускать слюни, есть и испражняться? Я видел некоторых ваших Безнадежно больных, запертых в палатах, в сравнении с ними даже животные боги. А у идиота куда девается душа? Разве она делима? Или висит, как невидимый воздушный шар, над головами этих бедных бормочущих существ? Верники делает движение, словно отгоняя насекомое. «Ладно, продолжаю я». Пусть это вопрос для Боден-Дика, и он легко разрешит его. Боден-Дик может разрешить любой вопрос с помощью великого неведомого Бога, неба и ада, награды для страждущих и наказания для злых. Никто никогда не получал доказательств, что это действительно так. И по мнению Боден-Дика, вера дает блаженство. А для чего же нам дан разум, способность критики, жажда доказательств, чтобы ими не пользоваться? Странная игра для великого неведомого божества. А что такое благоговейное отношение к жизни? Страх смерти? Страх? Всегда только страх? Почему? И почему мы спрашиваем, если на наши вопросы нет ответов? «Все?» — спросил Верники. – «Нет, не все. Но я больше не буду задавать вам вопросов». «Хорошо. Ведь и я не в состоянии вам ответить. Вы хоть это-то понимаете или нет?» «Конечно. Почему именно вы были бы в силах ответить, если в библиотеках всего мира можно найти вместо ответов только... Умозрительные разглагольствования на эти темы. Делая второй круг, жук падает. Он снова с трудом перевертывается, и начинает третий. Его крылья словно сделаны из синей полированной стали. Весь он подобен прекрасной целеустремленной машине, но свет для него все равно, что бутылка водки для алкоголика. Верники разливает по стаканам остатки Мозельского. Вы долго были на фронте, три года. Странно. Я не отвечаю. Я приблизительно догадываюсь о том, что он имеет в виду, и мне не хочется все это еще раз пережевывать. Как вы думаете, между рассудком и душой есть связь? Неожиданно спрашивает Верники. Этого я не знаю. Но разве вы считаете, что у этих низших животных, которые сидят у вас под замком и мораются под себя, все-таки есть душа? Верники берет свой стакан. «Для меня это проще», — отвечает он. «Я человек науки и ничего не принимаю на веру. Я только наблюдаю. Бодендик же, напротив, верит априори. А вы неуверенно порхаете между мною и им. Видите этого жука? Жук в пятый раз идет в атаку и будет продолжать, пока не умрет. Верники выключают лампочку. Так мы его спасем. В открытые окна входит высокая синяя ночь. Она дышит на нас запахом земли, цветов и мерцанием звезд. Все, что я говорил, кажется мне вдруг чудовищно глупым. Жук делает еще один жужжащий круг и решительно вылетает в окно. Хаос, говорит Верники. Но действительно ли это хаос? Или он только кажется нам таким? Вы когда-нибудь думали о том, каким оказался бы мир, будь у нас одним органом чувств больше? Нет. А на один меньше? Я размышляю, мы были бы слепы или глухи, или у нас отсутствовали бы ощущения вкуса. Конечно, была бы огромная разница. А если на один больше? Почему мы навсегда ограничили себя пятью чувствами? Почему мы не можем когда-нибудь развить шестое, или восьмое, или двенадцатое? Разве мир не стал бы тогда совсем иным? Допустим, что с развитием шестого чувства уже исчезло бы понятие времени, или пространства, или смерти, или страдания, или морали, и уж, наверное, изменились бы теперешние понятия о том, что такое жизнь. Мы проходим через наше бытие с довольно ограниченными органами восприятия. У собахи слух лучше, чем у любого человека. Летучая мышь вслепую находит дорогу, невзирая на все препятствия. У мотылька есть собственный радиоприемник, и он летит за многие километры прямо к своей самке. Перелетные птицы ориентируются куда лучше нас. Змеи слышат поверхностью кожи. Естествознанию известны сотни подобных примеров. Как можем мы при таких условиях знать что-нибудь наверняка? Достаточно расширить сферу восприятия одного из органов или развить новый, и мир изменится. Изменится и понятие Бога. Ваше здоровье. Я поднимаю свой стакан и пью. Мозельская... Терпкое земное вино. Значит, лучше ждать, пока у нас разовьется шестое чувство, да? Отвечаю я. Не обязательно, делайте, как хотите, но полезно помнить, что один лишний орган восприятия, и все наши выводы полетят к черту. Наша первобытная серьезность исчезает от этой мысли. Ну, как Винцо? Отличное. А что, Фрейлейн Торговин, ей лучше? Хуже. Приезжала мать. Дочь не узнала ее. Может быть, не захотела узнать? Это почти одно и то же. Дочь ее не узнала. Потребовала, чтобы мать ушла. Типичное явление. Почему? Вы хотите послушать лекции о том, что такое шизофрения? Родительский комплекс? Бегство от самого себя и действие шока? Да, отвечаю я. Сегодня хочу. Вы ее не услышите. Только самое необходимое — раздвоение личности — это обычно желание убежать от самого себя. А что такое само по себе человеческое «я»? Верники смотрит на меня. Не будем сегодня касаться этого. Итак, бегство в другую личность. Или в несколько. В промежутках пациент на более или менее долгое время возвращается в свою собственную. А вот Женевьева нет. Она давно уже не возвращалась. Вы, например, знаете ее совсем не такой, какая она в действительности. Такая, как сейчас, она кажется вполне разумной, — говорю я неуверенно. Верники смеется. А что такое разум? Логическое мышление? Я думаю о развитии в будущем двух новых органов чувств и не отвечаю. — А что, она очень тяжело больна? — спрашиваю я. — С нашей точки зрения — да. Но бывают случаи внезапного и удивительного излечения. — Излечения от чего? — От болезни. Вернике закуривает сигарету. Иногда она чувствует себя вполне счастливой. Почему вы не оставите ее такой, какая она сейчас? От того, что мать платит за лечение, сухо поясняют верники. Да она вовсе и не чувствует себя счастливой. Вы считаете, что она была бы счастливее, если бы выздоровела? Вероятно, нет. Она чувствительна, образованна, видимо, обладает живой фантазией, и у нее тяжелая наследственность. Все это свойство, не обещающие особенного счастья. Будь она счастлива, она едва ли убежала бы. Тогда почему ее не оставят в покое? Да, вот почему, задумчиво повторяет Верник. я тоже задаю себе нередко этот вопрос. Почему все же оперируют больных, о которых известно, что операция им не поможет? Вы хотели бы составить список этих «почему?» Он был бы очень велик. Среди них будет и вопрос, почему вы не допиваете свой стакан и, наконец, не заткнетесь? И почему вы не ощущаете этой ночи, а лишь свой незрелый ум? Почему рассуждаете о жизни вместо того, чтобы ощущать ее? Он встает и подтягивается. Ну, мне пора делать обход моих затворников. Хотите пойти со мной? Хочу. Наденьте белый халат. Я поведу вас в особое отделение. Либо вас потом стошнит, либо вы с глубокой радостью, благодарностью выпьете свое вино. Но бутылка пуста, а у меня в комнате есть про запас еще одна. Может быть, она нам и понадобится. И знаете, что странно? Вот вы в ваши двадцать пять лет видели уже немало смертей, горя, человеческого безумия, и все-таки ничему не научились, задаете самые дурацкие вопросы, какие только можно выдумать. Но, видно, так уж повелось на свете. Когда мы действительно что-то начинаем понимать, мы уже слишком стары, чтобы приложить это к жизни, так оно и идет». Волна за волной, поколение за поколением. И ни одно не в состоянии хоть чему-нибудь научиться у другого. Пошли. Мы сидим в кафе «Централь», Георг, Вилли и я. Мне не хотелось сегодня оставаться дома в одиночестве. Верники показал мне отделение сумасшедшего дома, в котором я еще не был а именно палаты для жертв войны. Там содержатся люди с разрушенной психикой, получившие ранения в голову, засыпанные. В мягком свете весеннего вечера, среди распевающих повсюду соловьев, это отделение казалось каким-то грозным блиндажом. Война, о которой всюду уже почти забыли, здесь все еще продолжается. В ушах у несчастных еще раздается вой снарядов. Глаза их, как пять лет назад, полны ужаса. Штыки безостановочно вонзаются в мягкие животы. Танки безжалостно давят кричащих раненых и расплющивают их точно камбалу. Гром сражения, взрыв ручных гранат, треск раскалывающихся черепов, свист мин, хрип придавленных рухнувшими блиндажами — все здесь сохранено, словно с помощью какой-то чудовищной черной магии — и безмолвно неистовствуют в этом флигеле, окруженном розами и прелестью позднего лета. Здесь отдаются приказы и безмолвно повинуются неотданным приказам. Кровати — это окопы и укрытия. Людей вновь и вновь заваливают и откапывают. Здесь убивают и умирают, душат. Здесь задыхаются, волны газа текут по комнатам, И, обезумев от ужаса, люди ревут и ползают, хрипят и рыдают, или вдруг, сжавшись в комочек и сились стать как можно незаметнее, забиваются в угол и сидят там молча, уткнувшись в стену, тесно прижавшись к ней. Встать! Вдруг рявкают за нашей спиной несколько юношеских голосов. Кто-то из посетителей лихо вскакивает и вытягивается. Оркестр кафе Исполняет Германия, Германия превыше всего. За сегодняшний вечер это четвертый раз. Не то чтобы оркестр или хозяин кафе были уж так охвачены националистическим пылом. Все дело в нескольких юных головорезах, которые невесть что о себе воображают. Каждые полчаса один из них подходит к оркестру и заказывает национальный гимн, притом с таким видом будто идет в наступление. Оркестр не решается возражать, и поэтому вместо увертюры из «Поэта и крестьянина» звучит песня о Германии. «Встать!» — раздается тогда со всех сторон, ибо при исполнении национального гимна полагается «встать», особенно после того, как под его звуки были убиты два миллиона немцев, мы проиграли войну и получили инфляцию. — Встать! — кричит мне сопляк, которому сейчас нет и семнадцати, а к концу войны было не больше двенадцати. — Плевал я на тебя, — отвечаю. — Пойди сначала носу три. — Большевики, корет парень, хотя он даже еще не знает толком, что это слово означает. — Оказывается, здесь есть большевики! — обращается он к остальным молодчикам. Основное стремление этих хулиганов — устроить скандал. Вновь и вновь заказывают они национальный гимн, и каждый раз многие посетители не встают. Уж очень все это глупо. Тогда, сверкая глазами, к ним подбегают крикуны и стараются затеять ссору. Где-то среди публики есть и несколько офицеров отставки. Они дирижируют всем этим и чувствуют себя патриотами. Вокруг нашего стола уже собралось пять-шесть человек. — Встать не то плохо будет. — А как плохо? — спрашивает Вилли. — Скоро узнаете, трусы! Изменники, встать! — Отойдите от стола, — спокойно говорит Георг. — Воображаете, что мы нуждаемся в приказах молокососов? Сквозь толпу проталкивается мужчина лет тридцати. — Разве вы не чувствуете почтения к нашему национальному гимну? — Не в кафе и не тогда, когда из него делают повод для скандала, — возражает Георг. — А теперь оставьте нас в покое с вашими глупостями. — Глупости? — Вы считаете священнейшие чувства немца глупостями? Вы за это поплатитесь. — Где вы были во время войны, вы, шкурник? — В окопах, к сожалению. — Это каждый может сказать. «Докажите — Докажите! Вилли встает. Он прямо великан. Музыка как раз смолкла. «Вот, слышишь?» Он приподнимает ногу, повертывается к вопрошающему задом и издает звук, вроде выстрела из орудия среднего калибра. «Это все, — говорит Вилли, — чему я научился у прусаков. Раньше манеры у меня были лучше». Вожак банды невольно отскочил. — Вы как будто сказали «трус», — спрашивает Вилли, ухмыляясь. — Но вы сами, кажется, довольно пугливы. Подошел хозяин в сопровождении трех коренастых кельнеров. — Спокойствие, господа. Я вынужден настоятельно просить вас. Никаких объяснений у меня в кафе. Оркестр играет девушку из Шварцвальда. Хранители национального гимна отступают, бормоча угрозы. Возможно, что на улице они попытаются напасть на нас. Мы взвешиваем их силы. Они расселись недалеко от входной двери. Их около двадцати человек. Сражение не сулит нам успех. Но вдруг появляется неожиданная помощь. К нашему столу подходит очень худой человек. Это Бодо Ледерхозе. Торговец кожами и железным утилем. Мы вместе с ним лежали во французском госпитале. — Ребята, — заявляет он, — я был свидетелем того, что произошло. Я тут со всем нашим певческим союзом, Он за колонной. Нас добрая дюжина. Мы вас поддержим, если эти рожи к вам привяжутся. Сговорились? — Сговорились, Бодо. Тебя нам прям Бог послал. Я бы этого не сказал, но здесь не место для разумных людей. Мы зашли выпить только по кружке пива. К сожалению, у здешнего хозяина лучшее пиво во всем городе. А вообще-то он ни рыба, ни мясо. Бесхарактерное гузно. Я нахожу, что Бодо заходит слишком далеко, требуя, чтобы у столь примитивной части человеческого тела был еще и характер. Но именно поэтому в таком требовании есть что-то возвышенное. В растленные времена нужно требовать невозможного. — Мы уже пошли, — говорит Бодо. — Вы тоже? — Немедленно. Мы расплачиваемся и встаем. Но не успеваем дойти до двери, как рыцари национального гимна оказываются уже на улице. Словно по волшебству в их руках появились дубинки, камни, кастеты. Полукругом выстроились они перед входом. Вдруг мы опять видим Бодо. Он отстраняет нас, и его двенадцать товарищей, проходят вперед. На улице они останавливаются. — Что вам угодно, эй вы, сопляки! Хранители Отечества таращат на нас глаза. — Трусы! — заявляет, наконец, предводитель, который хотел напасть на нас троих со своими двадцатью молодчиками. — Уж мы вас где-нибудь да накроем, несомненно, соглашается Вилли. — Ради этого мы несколько лет торчали в окопах. Но только старайтесь, чтобы вас всегда было в три или четыре раза больше, чем нас. Перевес в силе придает патриотам уверенность. Мы идем вместе с певческим союзом Бодо по гросс штрассе В небе выступили звезды. В магазинах горят огни. Когда иной раз бываешь вместе с боевыми товарищами, Это все еще кажется чем-то странным, великолепным, захватывающим, непостижимым. И что можно вот так прогуливаться, и что ты свободен и жив. Мне вдруг становится понятно, в каком смысле доктор Вернике говорил о благодарности. Это благодарность, которая не обращена никому персонально. Просто благодарность за то, что человеку скользнул на какое-то время ибо окончательно ускользнуть не может, конечно, никто. — Вы должны ходить в другое кафе, — заявляет Бодо. — Как насчет нашего? — Там хоть нет этих обезьян-ревунов. Идемте с нами. Мы вам его покажем. Они показывают. Внизу подают кофе, зельтерскую, пиво, мороженое. Наверху находятся залы для собраний. Союз Бодо — это певческий союз. Город так и кишит всякими союзами. У каждого свои вечера для сборищ, свой устав, свои повестки дня. И каждый очень горд собой и относится к своей деятельности с глубокой серьезностью. Союз Бодо собирается по четвергам в нижнем этаже. — У нас прекрасный четырехголосый мужской хор, — рассказывает он. — Только первые тенора слабоват. Странно, но, видимо, на войне было убито очень много первых теноров. А у смены еще голос ломается. — Вот у Вилли первый тенор, — заявляю я. — В самом деле, Бодо смотрит на Вилли с интересом. — Ну-ка, возьми эту ноту, Вилли. Бодо заливается, как дрозд. Вилли подражает ему. — Хороший материал, — заявляет Бодо. — Ну, а эту? Вилли справляется и со второй. — Вступай! настаивает Боду, не понравится, всегда можешь выйти. Вилли немного кокетничает, но к нашему удивлению в конце концов дает согласие. Его сейчас же производят в казначей клуба, поэтому он заказывает себе еще порцию пива и водки и для всех гороховый суп и холодец. Союз Боду держится в политике демократических принципов, если не считать первых теноров. Один — владелец игрушечного магазина, консерватор. Второй — башмачник, сочувствует коммунистам. Но в отношении первых теноров нельзя быть особенно разборчивым, их слишком мало. Заказав третью порцию, Вилли сообщает, что он знаком с одной дамой, которая тоже может петь тенором и даже басом. Члены Союза молчат, прожевывают холодец, они явно сомневаются. Тут вмешиваемся мы с Георгом и подтверждаем способность Рене де Тур петь двумя голосами. Вилли клянется, что у нее не настоящий бас, а врожденный тенор. В ответ раздаются бурные аплодисменты. Рене заглазно тут же избирается сначала членом, а затем и почетным членом союза. По этому случаю Вилли заказывает для всех по кружке пива. Бода мечтает о вставках исполняемых загадочным сопрано, вследствие чего на певческих праздниках другие союзы просто с ума сойдут, вообразив, что в клубе у Бодо есть евнух. Рене, конечно, придется выступать в мужском костюме, иначе их союз должен будет перейти в разряд смешанных хоров. Я ей сегодня же вечером скажу, заявляет Вилли. Вот будет смеяться Во всех регистрах. Наконец мы с Георгом уходим. Вилли со второго этажа наблюдает за площадью. Он, как старый солдат, еще ждет, что где-нибудь в засаде сидят хранители национального гимна. Но ничего не происходит. Рыночная площадь мирно покоится под звездами. В пивных распахнуты окна. Из клуба Бодо мощно льется песня «Кто тебя, прекрасный лес, вырастил на тех вершинах?». — Скажи-ка, Георг, — спрашиваю я, когда мы сворачиваем на Хакенштрасс, — ты счастлив? Георг Кроль снимает шляпу перед чем-то незримым в ночи. Спросил бы лучше другое, — отвечает он, — сколько же можно сидеть на острие иглы?